Глава девятнадцатая. Митинг. На другое утро солнце, по мнению нетерпеливой американской публики, взошло слишком поздно. Говорили, что такая лень прямо непростительна для светила, которому выпала честь освещать столь знаменательный праздник. Опасаясь нескромных вопросов, которые могли бы задать Мишелю ардану Барбекин хотел по возможности ограничить аудиторию, сведя ее к небольшому числу приверженцев, например, членов пушечного клуба. Но легче было бы запрудить Ниагару. Пришлось Барбекину отказаться от своего намерения и предоставить своего нового друга всем случайностям, связанным с выступлением перед широкой публикой. Новое здание биржи, несмотря на колоссальный зал, не могло бы вместить всех участников собрания, которое принимало размеры многолюдного митинга. Поэтому выбрали обширный луг близ города. Необходимо было устроить там навесы, чтобы предохранить слушателей от жгучих лучей солнца. Материалы для огромного тента, паруса, канаты, рей, запасные мачты охотно предоставили корабли, стоявшие в порту, и через несколько часов над выжженной равниной уже простиралось полотняное небо, под которым участники митинга могли укрыться от солнца. Под этим гигантским навесом разместилось 300 тысяч человек, которым пришлось несколько часов задыхаться в страшной духоте, ожидая француза. Из всей этой массы зрителей лишь первая треть могла хорошо видеть оратора и слышать его речь, Второй третий было уже плохо видно и совсем не слышно. Наконец, последняя треть зрителей ничего не видела и ничего не слышала. Но это не мешало им всем бурно аплодировать оратору. Ровно в три часа дня появился Мишель Ордан в сопровождении наиболее видных членов пушечного клуба. Он шел под руку с Барбикином с правой стороны и с почтенным секретарем с левой. Джитте сиял и пылал ярче полуденного солнца. Ордан взошел на помостке С высоты эстрады глазам его представился целый океан черных цилиндров. Но он ничуть не смутился и не принял деланной позы. Он чувствовал себя как дома, был весел, прост и любезен. В ответ на оглушительное «Ура» он отвесил изящный поклон, потом движением руки подворил молчание и заговорил на очень правильном английском языке. «Господа», — начал он, — несмотря на страшную жару, Мне придется злоупотребить вашим вниманием, чтобы дать кое-какие разъяснения относительно моего плана, который, видимо, вас заинтересовал. Я не оратор, не ученый, я даже не рассчитывал говорить публично. Но мой друг Барвикен мне сказал, что это доставит вам удовольствие, и я решил все выступить. Итак, выслушайте меня хорошенько. Если не ошибаюсь, меня слушают 600 тысяч ушей. Прошу меня простить, если я окажусь плохим оратором. Это безыскусственное вступление очень понравилось слушателям, которые ответили долгим одобрительным гулом. «Господа», — продолжал Мишель Ордан, — «вы можете свободно выражать мне свое сочувствие или порицание. После этого уговора я начинаю». «Прежде всего, должен вас предупредить, что вы имеете дело с профаном, с полным невеждой, который не ведает никаких затруднений. Именно поэтому мне показалось, что сесть в снаряд и отправиться на Луну — дело простое, естественное и легкое». Рано или поздно такое путешествие будет совершено. Что же касается средств передвижения, то они просто следуют закону прогресса. Человечество начало путешествовать на четвереньках, потом в один прекрасный день на двух ногах, затем на телеге, потом в карете, потом в коляске, потом в фургоне, потом в дилижансе, наконец, по железной дороге. И что же? Вагоном будущего непременно станет пушечный старяд. А что такое планеты? В сущности говоря, это снаряды, гигантские ядра, брошенные в пространство рукой Творца. Но вернемся к нашей бомбе. Некоторые из вас, быть может, думают, что снаряд Колумбиады будет обладать чрезмерной, неслыханной скоростью. Это совсем не так. Небесные светила движутся быстрее. Даже Земля в своем движении вокруг Солнца увлекает нас с собой в три раза быстрее. Приведу несколько примеров. «Только разрешите мне считать на французский Илье, потому что я не привык к вашим американским мерам и боюсь запутаться в своих вычислениях». Просьба показалась вполне естественной и не вызвала никаких возражений. Оратор продолжал. «Я приведу вам, милостивые государи кое-какие данные о скорости движения различных планет». «Должен признаться, что, несмотря на свое невежество, я хорошо знаю эти астрономические подробности». Но через две минуты все вы будете такими же учеными, как я. Знаете же, что Нептун пробегает 5000 льв в час, Уран — 7000, Сатурн — 8858, Юпитер — 11675, Марс — 22011, Земля — 27500, Венера — 32190, Меркурий — 52520. Некоторые кометы в своем перигелии пробегают миллион четыреста тысяч льев в час. В сравнении с ними мы — просто прознашатающиеся тихоходы, ведь скорость нашего снаряда только в первый час достигнет девяти тысяч девятьсот льев, а затем начнет все уменьшаться. Скажите на милость, есть ли тут из-за чего приходить в восторг? Разве не очевидно, что не сегодня-завтра при помощи света или электричества люди осуществят скорость еще более значительную? Никто, по-видимому, и не думал сомневаться в этих утверждениях Мишеля Ордана. «Дорогие слушатели», — продолжал он, — «если верить некоторым ограниченным умам, другого слова не могу найти для их характеристики, человечество заключено в заколдованный круг, через который не может переступить. Оно осуждено вечно прозябать на своем земном шаре и никогда не посмеет устремиться в межпланетное пространство. Это неправда». Люди будут совершать путешествия на Луну, на планеты и на звезды, как теперь из Ливерпуля в Нью-Йорк, легко, быстро, спокойно. Межпланетный океан так же хорошо исследуют, как и лунные моря. Расстояние — понятие относительное. Всякое расстояние можно свести почти к нулю. Несмотря на всеобщую симпатию к герою-французу, его смелая теория несколько ошеломила слушателей. Эрдан это заметил. «Кажется, я не убедил вас». «Мои дорогие хозяева», — продолжал он с любезной улыбкой, — «что ж, давайте разберемся в этом вопросе. Знаете ли вы, в какой срок добрался бы курьерский поезд до Луны? Всего в 300 суток. 86410 лье. Что это за расстояние? Ведь это даже меньше, чем девять раз взятая окружность Земли. Но разве нет моряков или путешественников, которые на своем веку проехали гораздо больше? Не забудьте, что я буду в дороге всего 97 часов». Неужели вы воображаете, что Луна так уж далека от Земли, и что надо хорошенько подумать, прежде чем рискнуть на такую экскурсию? А что бы вы сказали, если бы пришлось отправиться на планету Нептун, которая ходит по небу на расстоянии миллиарда 147 миллионов лье от Солнца? Вот путешествие, которое едва ли кому-нибудь было бы по карману, даже при тарифе в пять Су за километр. У самого барона Ротшильда не хватило бы его миллиарда на билет, потребовалось бы еще 147 миллионов придачу Эта непринужденная манера рассуждать, видимо, очень нравилась собранию. К тому же Мишель Ордан, поглощенный своей темой, говорил с пламенным увлечением, с огромным подъемом. Он чувствовал, что аудитория жадно ловит каждое его слово и продолжал с восхитительной уверенностью. Так вот, друзья мои, и это расстояние от Нептуна до Солнца — сущие пустяки, если сравнить его с отдаленностью звезд. Тут уже пришлось бы брать по меньшей мере числа с девятью нулями, а за единицу принимать миллиард. Прошу извинения, что ударяюсь такие подробности, но для нас они имеют животрепещущий интерес. Выслушайте, потом судите. Звезда Альфа в созвездии Кентавра удалена от нас на 8 биллионов лья. Вега и Сириус на 50 биллионов. Арктур на 52. Полярная звезда на 117 биллионов. Козерог на 170 биллионов. Стоит ли после этого говорить о расстояниях между планетами и Солнцем? И вы еще будете утверждать, что такие расстояния существуют. Ошибка, ложь, обман чувств. Знаете, что я думаю об этом мире, который начинается нашим лучезарным светилом и кончается Нептуном? Хотите знать мою теорию? Она очень проста. Для меня солнечный мир — твердое и однородное тело. Планеты, которые его составляют, тесня друг друга, соприкасаются, чуть ли не прилипают друг друга А пространство между ними — это промежутки, которыми отделяются друг от друга молекулы самых плотных металлов — серебра или железа, золота или платины. Поэтому я вправе утверждать и повторяюсь с твердым убеждением, которое, надеюсь, разделяете и вы. Расстояние — пустое слово. Расстояние, строго говоря, вовсе не существует. Здорово сказано! Браво! Ура! В один голос закричала вся аудитория, наэлектризованная уверенным тоном оратора, его жестами и смелостью идей. «Правильно!» — громче всех вопил Мастон. «Расстояние не существует!» Яростно жестикулируя, он едва не потерял равновесие и чуть было не свалился с эстрады. Но он кое-как удержался, избежав падения, которое доказало бы ему весьма осязательно и грубо, что расстояние — не такое уж пустое слово. Тем временем Мишель Ордан продолжал с прежним увлечением. Друзья мои, я полагаю, этот вопрос нужно теперь считать исчерпанным. Если я не всех еще убедил, то это потому, что, очевидно, был слишком робок в своих доказательствах, не привел еще самых сильных доводов, а этому виной недостаточность моих теоретических познаний. Как бы то ни было, я повторяю, расстояние от Земли до Луны незначительное и не заслуживает особого внимания со стороны серьезного человека. Могу сказать, не боясь преувеличения, что в скором времени появятся целые поезда, составленные из вагонов снарядов, в которых будет очень удобно путешествовать от Земли до Луны. Не будет ни толчков, ни стуков, ни крушений. Поезда полетят стрелой к своей цели, с быстротой пчел, как выражаются ваши охотники. Не пройдет и двадцати лет, как половина жителей Земли перебывает на Луне. «Ура! Да здравствует Мишель Ордан!» — воскликнули все, даже наименее убежденные. «Да здравствует Барбикен!» — крикнул в ответ скромный оратор. Это громогласное признание заслуг Барбикена вызвало долгие и единодушные аплодисменты. «Теперь, друзья мои», — продолжал Ордан, — «вы, быть может, пожелаете задать мне кое-какие вопросы? Пожалуйста. Хотя мне профану и нелегко будет ответить, но все же я постараюсь». До сих пор председатель пушечного клуба был, по-видимому, очень доволен общим ходом беседы. Ордан толковал более или менее отвлеченных вопросах и, благодаря своему яркому воображению, блестяще их излагал. Но надо было отвлечь Ордана, а также аудиторию от вопросов чисто практических, в которых Ордану было бы, конечно, труднее разобраться. Поэтому Барбикен поспешил взять слово и спросил своего нового друга, что он думает относительно обитаемости Луны и вообще планет Солнечной системы. «Ты мне ставишь трудную задачу, дорогой мой председатель», — ответил оратор с улыбкой. Однако, насколько я помню, на этот вопрос отвечали утвердительно люди большого ума, как Плутарх, Сведенборг, Бернарден де Сен-Пьер и многие другие. Становясь на точку зрения философии и природы, Я вынужден буду разделить их взгляды и признать, что в этом мире не может существовать ничего бесполезного. На твой вопрос, друг Барбикен, я отвечу так. Если миры могут быть обитаемы, значит, все они или населены, или раньше были населены, или будут населены со временем. «Замечательно!» — воскликнули слушатели первых рядов, задававшие тон всему собранию. Их мнение было законом для остальных. «Нельзя ответить убедительнее и логичнее». — согласился председатель пушечного клуба. Итак, вопрос сводится к следующему. Обитаемы ли миры? Что до меня, я склонен в это верить. А я так вполне в этом убежден, — отвечал Ордан. Однако, — заметил один из членов собрания, — существуют серьезные возражения против обитаемости миров. Во всяком случае, на большинстве планет условия жизни значительно отличаются от соответствующих условий на Земле. Поэтому, ограничиваясь даже одними планетами, можно сказать, что на планетах, удалённых от Солнца, живые существа должны замёрзнуть, а на близких к Солнцу они должны сгореть. «К сожалению, я не имею удовольствия лично знать моего почтенного оппонента», — ответил Мишель Ордан. Но всё же попытаюсь ему ответить. Его возражение конечно, очень основательно но, мне кажется, его можно с успехом опровергнуть, так же, как и все остальные возражения против населённости планет. «Будь я физиком, я сказал бы ему...» Если на близких к Солнцу планетах высокая температура умеряется более слабым выделением внутреннего тепла планеты, то на отдаленных планетах, напротив, это тепло выделяется сильнее, и таким образом на их поверхности может создаться температура, вполне подходящая для существ, организованных наподобие земных. Будь я натуралистом, я сказал бы ему, что целым рядом крупнейших ученых доказана приспособляемость земных организмов к самым различным условиям жизни. И ведь рыбы дышат в среде, безусловно, пагубные для других животных. Амфибии ведут двойственную жизнь, явление труднообъяснимое. Некоторые морские животные обитают в очень глубоких слоях воды и выдерживают давление в 50 и 60 атмосфер. Иные низшие организмы совершенно нечувствительны к температуре и встречаются как в горячих источниках, так и в вреденных пустынях полярных океанов. И так нужно признать, что природа создает настолько разнообразные, порой непостижимые условия жизни, что ее можно назвать всемогущей. Будь я химиком, я сказал бы ему, что в аэролитах, то есть в телах, образовавшихся в внеземной сферы, путем анализа обнаружены следы углерода. А это вещество имеет органическое происхождение, и, как доказывают исследования Рейхенбаха, несомненно, входило когда-то в состав живых тел. Наконец, будь я теологом, я сказал бы может и согласно учению апостола Павла, божественное искупление распространяется не на одну только Землю, но и на все небесные миры. Но я не химик, не естественник, не физик и не теолог. Я полный невежда, я не знаю великих законов, управляющих Вселенной, и должен буду ответить так. Мне неизвестно, населены ли другие миры, потому-то я и хочу полететь на Луну, чтобы убедиться в этом собственными глазами. Нашлись ли у противника Мишеля Ордана новые возражения, неизвестно. Собрание заглушило его слова, встретив последнюю фразу Ордана криками иступленного восторга. Когда, наконец, выдворилось молчание даже в самых отдаленных рядах аудитории, победоносный оратор смог продолжать свою речь и добавил следующее. «Вы прекрасно понимаете, мои славные Янки, что я лишь слегка затронул этот вопрос. Я приехал сюда не для того, чтобы читать публичные лекции на эту богатую тему. Есть еще целый ряд доводов в пользу обитаемости миров. Я их оставлю в стороне, позвольте мне остановиться лишь на одном. Людям, которые утверждают, что планеты необитаемы, нужно ответить так. Быть может, вы были бы и правы, если бы могли доказать, что Земля — наилучшая из миров. Но это далеко не доказано, чтобы там ни говорил Вольтер. У Земли всего один спутник, а у Юпитера, Урана, Сатурна и Нептуна к их услугам несколько. Это дает этим планетам известные преимущества, которыми отнюдь нельзя пренебрегать. Но что особенно неудобно на Земле, это наклон ее оси к орбите. Отсюда происходит неравенство дней и ночей, отсюда и досадное разнообразие времен года. На нашем злополучном шаре всегда или слишком жарко, или слишком холодно. Мы мерзнем зимой, а летом жаримся на припеке. Земля — планета насморков, воспаления легких и всяческой простуды. то ли дело на Юпитере, ось которого почти перпендикулярна к плоскости его орбиты. Там для одного и того же места не бывает скачков температуры. Там существует зона вечной весны, зона вечного лета, зона вечной осени, зона вечной зимы. Каждый юпитерианин может выбрать климат себе по вкусу и всю свою жизнь не бояться перемен погоды. Вы, конечно, согласитесь, что это большое преимущество Юпитера по сравнению с Землей, не говоря уже о его длинных годах, которые продолжаются по 12 земных лет. Более того, я совершенно убежден, что при таких изумительно благоприятных условиях жизни обитатели этого счастливого мира должны быть высшими существами. Ученые там более ученые, артисты более талантливые, люди злые, менее злые, чем на Земле, а добрые еще лучше наших. И, увы, подумать только, чего не хватает нашей Земле, чтобы достигнуть такого совершенства, сущего пустяка, только оси вращения, менее наклоненной к плоскости орбиты. «Зачем же дело стало?» Внезапно раздался неистовый голос. «Объединим наши усилия, изобретем машины и выпрямим земную ось!» Гром рукоплескания раздался в ответ на это предложение, которое могло прийти в голову лишь Дж. У него всегда была склонность к инженерному искусству, и при его пылком воображении ему ничего не стоило хватить через край. Однако надо признаться, ибо это правда, что многие поддержали его восторженными криками. И, разумеется, будь у американцев точка опоры, которую требовал в древности Архимед, они непременно создали бы рычаг, чтобы повернуть Землю и выпрямить ее ось. Но, увы, точке опоры как раз и не доставало этим отважным механикам. Как бы то ни было, но практическое предложение Мастена имело большой успех. Оно прервало прение на добрую четверть часа. И долго еще после этого митинга толковали в Соединенных Штатах о смелом проекте пожизненного секретаря пушечного клуба.